Глава тридцать четвертая. Сонный Вениамин тащил в пять утра к машине друга свою сумку и чемодан адвокатши Сейчас мрак как никогда оправдывал свое прозвище. Они уезжали домой. Вообще виник рассчитывал выспаться, поесть, а потом вот уже можно и ехать обратно. Но Марк был непреклонен, а спорить с ним, когда он находится в таком состоянии, не стоит. Алла молчала, бросая на Марка нечитабельные взгляды, но ничего не комментировала. Казалось, что напряжение, витавшее в воздухе, было осязаемым. Дождавшись, когда пассажиры усядутся, Марк завел джип и поехал на выезд из города. Кто бы мог подумать, что в этом городишке кипят такие страсти? А ему больше здесь делать нечего, без него теперь Света справится. Не так он видел окончание этой поездки. Думал, что Света попросит его остаться. А она последнюю ночь предпочла провести на съемной квартире, а не с ним. Можно было просто сказать, что... А что она должна была сказать? В любви и верности она ему не клялась. Да вообще ни слова не сказала о том, что чувствует к нему. Но ведь звонила ему, просила помощи. Он не жалел, что помог. Это нужно было и ему. А что, не сошлись в дальнейших планах? Что ж, и так бывает. Злиться и устраивать скандалы по этому поводу — очень глупо. Джип, выехав на трассу, катил в сторону родного города. Марк не выжимал газ. Торопиться некуда. Его дома все равно никто не ждет. Спас принцессу от дракона. И можешь быть свободен. Такие мысли бродили в голове Марка. Он уже и сам не знал любил ли Свету или Надю, реальную женщину или образ. Веник и Алла тихо переговаривались, иногда спорили, но Марк в разговорах участия не принимал. В груди было больно, но от этой боли не помогут даже в клинике Веника со всем их первоклассным оборудованием. К обеду показался родной город. — Меня, пожалуйста, к офису, — попросила Алла, оторвавшись от своего телефона. муж оттуда заберет. Она была такой довольной, что Марк ее почти ненавидел в этот момент. Взгляд любящей женщины. Даже стало интересно, что там за мужик, если его так любят эта рыжая заноза. «Хорошо», — просто ответил Марк, «но я бы мог вас и домой доставить, не, несложно». «Офис ближе, да и Женька пишет, что там рядом будет», — улыбнулась Алка. Она так соскучилась по мужу и дочкам. Девчонки из школы придут чуть позже, так что часик для себя «У них с мужем будет». «Как скажете», — не стал спорить Марк. «Алла, раз уж мы так сблизились», — начал Веник издалека, — «то можно интимный вопрос?» «Ну, попробуйте», — рыжая лукаво сверкнула зелеными глазами. «Только помните, ответ вам, может, не понравится». «Да мне все покоя не дает. Действительно ли вы обо мне все знаете, вплоть до марки моего нижнего белья?» Этот вопрос его очень сильно волновал. «Но неужели у нее такие связи? Или так просто найти все о любом человеке?» До юридического офиса оставался квартал, и он решил спросить. «Зачем это мне?» — улыбнулась Алла, как ни в чем не бывало. «Мне достаточно того, что я знаю, какое белье покупать мужу. А вы со своим исподним разбирайтесь сами». Марк не удержался, хохотнул, увидев возмущенное лицо друга. Рыжая развела его, как младенца. Но как уверенно держалась. Даже тени сомнения не мелькнуло что она может блефовать. Ведьма чистой воды. — О, Женька! — радостно вскрикнула Алла, когда джип остановился. Рыжей молнией выскочила из машины и побежала к здоровенному блондину. — Женька! Ха! — возмутился Венек. — Да этот Женька выше него на полголовы точно и в плечах шире. «Да, метелка, тут тебе ничего не светило», — с едким сарказмом прокомментировал Марк, наблюдая, как блондин, одной рукой обхватив жену за талию, приподнял ее. Хотя Алла — дама фигуристая и стройная, но совсем не хрупкая. Поставив Аллу на асфальт, Женя взял ее за руку и двинулся к джипу. Темно-серая флизка обтягивала внушительные мышцы. А уж когда блондин протянул руку для знакомства, Марк подумал, что при желании может так пожать, что сломает. «Евгений!» — пробасил викинг. «Марк!» — представился Герингер, протягивая ладонь. Рукопожатие оказалось очень крепким. «Мой друг Вениамин. Рад знакомству. Алла совершила невозможное». И тут он не кривил душой. «Ага, я молодец!» Рыжий не терпелось попасть домой. «Отдавайте мой чемодан, и мы поехали!» «Марк, я действительно кое-что не могу с вами обсуждать. Извините, но адвокат, как священник, должен хранить тайну». «Я понимаю. Но, пожалуйста, если Свете нужна будет помощь, не стесняйтесь обратиться!» Марк даже смог выдавить улыбку. «Да, конечно!» Алла кивнула. «До свидания!» «Вениамин, спасибо за помощь, но помощником адвоката я вас не возьму». «А я и не пойду», — усмехнулся Веник. «В хирургии, знаете ли, как-то спокойнее». Алла заливисто рассмеялась. Евгений подхватил чемодан и пошел к нескромной машине. «Вот тебе и Женька», — тихонько присвистнул Веник. «Хорошо, что этот здоровяк не ревнив, а то челюсть бы свернул как нефиг делать». «Поехали». Марк перестал улыбаться. Он устал, но больше морально, и сейчас просто не хочет ни с кем общаться. «Мрак, я могу надеяться, что в этот раз обойдется без капельниц». Вениамин спрашивал серьезно, не спуская взгляда с друга. «Он всегда поддержит, но если человек сам не хочет, тут врач бессилен». «Можешь быть уверен», — ответил Марк, и он не шутил. К дому ехали молча. Там веник забрал свою машину и, пожав на прощанье руку, отчалил к себе. Попрощавшись с другом, Марка так и продолжал сидеть в машине, сложив руки на руле и положив на них подбородок. Нужно возвращаться к нормальной жизни. Свете теперь ничего не угрожает, все судебные дела будет вести Алла, так что ей даже не придется никуда ходить. А еще ему мягко намекнули, что судьба Салонов не должна его волновать. Не дурак ведь, чтобы не понять, и не маньяк, чтобы преследовать понравившуюся женщину. Он снова завел джип и выехал со двора. По пути остановился у цветочного магазинчика и купил огромный букет белых роз. Там же купил самого симпатичного медведя. Почему-то именно медведями любят дополнять букеты. Наверное, это считается милым. А дальше его путь лежал на кладбище, Он чувствовал, что нужно поговорить с женой. И пусть шикарный букет выглядит неуместно в этом скорбном месте, ему было все равно. Прошел по тихим аллеям к могиле жены и сына. Положил букет и игрушку. Не стал садиться на лавочку. Устроился возле памятника, прямо на земле. Тишина вокруг буквально оглушала. Хотя, наверное, ему так просто казалось. — Привет, мои дорогие! — произнес совсем тихо. В этом месте просто нельзя говорить громко. «Я по вам очень сильно скучаю. Два года. Это так мало!» Он замолчал, собираясь с мыслями. «Майя, надеюсь, ты меня простишь. Наверное, тебе оттуда видно, что я полюбил другую женщину. Не так, как тебя. И она никогда не вытеснит вас из моего сердца. Господи, я не знаю, как это объяснить». Он снова замолчал, прикрыв глаза и уперевшись затылком в гранит памятника. «Она совершенно не похожа на тебя. Другая. А может, это и не любовь, просто привязанность? Наверное, я нарисовал себе совсем другую женщину, мягкую, нежную. Я приписал ей твои черты, а Света оказалась не такой. У нее сильный характер. Я дурак, да, Майя?» Рассказываю жене о другой женщине. Лёгкий, неожиданно тёплый ветерок сорвал жёлтый лист с дерева, росшего рядом, и уронил его Марку на ладонь, прошёлся мягкой лаской по щеке мужчины. Марку показалось, что эта погибшая жена легко дотронулась кончиками пальцев до его щеки. «Дожу!» — невесело усмехнулся Марк. «Пора к Жорику за таблетками». «Осенний ветерок» ответил еще одним легким порывом, будто пытаясь утешить. Снова посыпались желтые листья, кажется, березовые. «Надеюсь, я не сошел с ума, а то мне кажется, что это ты со мной разговариваешь. Майя, разве можно любить двух женщин одинаково сильно, хоть и по-разному? Мне кажется, что я предаю тебя, вас, нас. Прости меня за все». За то, что так много времени уделял работе. За встречу ту проклятую. Я помог Свете, думая, что мне будет легче. А получилось, видишь как. Майчика, любимая моя, что мне делать?» Спросил он, как будто жена могла ответить. «Нужно продолжать жить», — услышал он, как наяву женский голос. Завертел головой по сторонам, ожидая чего угодно. Хоть никогда не верил в мистику. Похоже, совсем мозгами тронулся. Но нет, просто мимо проходили две женщины и вели тихий разговор между собой, а он услышал обрывок фразы. И снова теплый ветерок коснулся его лица. И почему-то на душе стало так легко. Человек хочет верить в лучшее. Спасибо. Он в полоборота повернулся к памятнику и обвел кончиками пальцев контур высеченного на камне лица. Люблю вас. Марк поднялся с земли, отряхнул джинсы. Сейчас он понял для себя кое-что важное. То, что не давало ему покоя. Можно было посчитать его сумасшедшим или излишне сентиментальным, но этот разговор был ему действительно нужен. Ну и пусть напридумывал себе, что это Майя дала ему знак. Но стало на самом деле легче. Сам не подозревал, как давила на него тяжелый эскорт — И только сейчас сердце будто камень сняли. Нет, в одно мгновение он не разлюбил жену, не забыл о сыне. Но вместо удушающего отчаяния пришла легкая грусть. Узел, мешавший жить, распустился. «Спасибо», — повторил он еще раз, едва заметно улыбнувшись. «Майя была лучшей женщиной на свете, какой для него и останется» и Серёжа навсегда останется его первенцем. Марк быстро шагал к выходу, подгоняемый в спину ветром. Тот будто желал, чтобы мужчина быстрее покинул это место. Снова сев за руль, Марк вертел в руках телефон. Хотел и боялся позвонить Свете. Так и не решившись, откинул сотовый на пассажирское сиденье и завёл джип. Ехал домой. Хватит с него приключений. Потом душ, перекус и сон. Нормальный сон, без сновидений. А ведь думал, что вообще уснуть не сможет, но проспал до позднего вечера. Сразу проверил телефон. Веник, родители, что-то по работе. От света ничего. Марк, удивление, хорошо отдохнул, поэтому решил сесть за работу, хоть немного разгребет. На следующее утро в офис входил вполне бодрый и сосредоточенный начальник, окинул Орлиным взглядом сотрудников и прошел к себе в кабинет, затребовав кофе. Коллектив понял по одному виду Марка, что их ждет горячая пора. Все тревожились, потому что в последние месяцы шеф подзабил на работу и постоянно куда-то исчезал, а терять теплое местечко никому не хотелось. Постепенно жизнь входила в привычное русло. День пролетал за днем, складываясь в недели, а потом в месяце. Осень окончательно вступила в свои права, и ветер гонял уже нередкие опавшие листья, а устраивал настоящие красно-желтые листопады. Свете Марк так ни разу не позвонил и не написал, предоставив ей самой делать выбор.